Глава пятая, в которой Прохор пробирается в логово врага. Раньше я удивлялся, почему это на политзанятиях о будущем каждый раз по-другому рассказывают. То у них все грядушки наркоманы с дефектным генофондом, то сплошь терминаторы, из гранатомета не прошибешь, то кретины слюнявые, то умные сплошь, да коварные. Спросил однажды Хронова им рука, а он меня за это отжиматься заставил. «Ну ладно, думаю, лысый, я тебе еще отомщу». Отомстил на уроке хронотактики. «Допустим, десант из будущего!» — говорит. «Налет машин времени, я командир!» «Вот меня, допустим, убили!» «Прохор, твои действия!» Встаю, рапортую. «Ползу за знаменем!» «Зачем?» «Похоронить вас с почестями!» Мамку в школу вызвали. Учителька головой качала. Эх ты, говорит, а еще староста. В общем-то, сам виноват. Нашел кого спрашивать. Мондыча бы спросить, но Мондыч второй день невменяемый. Петьку за ректора принимает. И еще одно мне непонятно. Вот дебилы они. Азбука из восьми смайликов. А почему же у них тогда дороги электромагнитные, штаны феромагнитные, заборы из планшетов? Соврал мамке, что мероприятие у нас. А сам отправился к папке. Спросить, правда, тоже... Ни о чем не получилось. Гляжу, что-то странное с папкой. В комнате, правда, как обычно, бардак, зато сам трезвенький, побритенький, при параде, стоит перед зеркалом, охарашивается. «Вовремя заглянул», — говорит. «В гости пойдем, к интересным людям. А то ты там, наверное, одурел уже в конец среди этих своих рудиментариев». «Ого», — думаю. «А ведь это он меня грядушечником сейчас потащит, лишь бы никого знакомого там не встретить». Потом вспомнил мамкины советы и успокоился. Ну, грядушечники, ну и что? Во вражеское логово иду, вроде как на разведку, чтобы знать их гадов в лицо. Глядишь, еще и в отчет вставлю. Нет, конечно, с отчетом это я так, сгоряча. В следующий раз нам с Улькой только через месяц отчитываться. Вышли мы с папкой со двора, свернули в антикварный переулок и добрались до бульвара где на бетонном пьедестале торчит который год, раскуроченная прямым попаданием трофейная машина времени. С виду обыкновенный металлолом, только зачем-то в зеленый цвет выкрашенный. Приостановился папка, губы поджал. «Вот смотри, сынок!» — говорит он мне с горечью. «Так мы встречаем будущее!» Ну, что, думаю, правильно встречаем, как на уроках хронотактики учат. На бетонном цоколе табличка на табличке выбита. «Уничтожена такого-то числа, такого-то года хронобойщиком таким-то». А вот интересно, как она выглядела, эта самая машина времени, до того, как по ней хронобойщик врезал? Постояли так постояли, двинулись дальше. отыскали нужный дом, поднялись на второй этаж. Круто живут интересные люди. Огроменная квартира, вся в мебели. Люстра в прихожей, как в ресторане. Ну, понятно, прошлое это свое. С настоящим будущему продали». Футурня безродная, вот и денежки. А сами почему-то на кухне заседают. Я папку спрашиваю, почему на кухне? Во-первых, говорит, не на кухне, а в кухне. А во-вторых, традиция такая давняя. Водают. Нас арханавтами дразнят, а у самих традиций еще и давние. В кухне кресло, а в кресле расплывается бабуся в очках. Суетятся вокруг нее, ликер в чаек подливают, остальные по углам жмутся на подоконнике. Представил меня папка, вот, — говорит, — сынок мой, староста класса, между прочим. Осклабилась бабуся, заворчала, зашепелявила. — Знаем, знаем, чему вас в школах учат. Батюшка, небось, на уроках закона Божьего только одно и твердит. Не заботьтесь о дне завтрашнем, а про то, что чаю жизни будущего века, небось, и не вспомнит даже. Папка печалился, руками развел. — Мы тут сейчас, — говорит, как бы извиняюсь, — Перед машиной времени подбитой стояли, смотрели, какие мы, все-таки варвары. Та тетенька, что бабусе ликер в чаек подливала, чуть бутылку не выронила. Мы? кричит. Причем тут мы? Это прошки, настояшки, где-то убийцы. Вот стреляет он из своего хронатомета! Он понимает а вообще? Что может быть в правнука своего стреляет? Или во внука даже? Не понимают со вздохом отвечают ей, и не поймет, все зомбированы. Ишь как, вывернули. Это, получается, подрастет тот, скажем, белобрысенький, что Петьку без отечества в школьном дворе, раскрыв ратишка, слушал, сядет за рычаги боевой машины времени и... как нам даст... А что? Я бы и сам не отказался. За рычаги-то. Жалко вот, родился рано. «Хорошо еще, что это беспилотник был», С умным видом вякнул кто-то из-за холодильника. А то бы и черепотомка потомка нашество друзили. И никакого идипового комплекса. А при чем тут идип Он же не сына, а он отца убил. А, думаю, вон в чем дело, беспилотник. Да и с беспилотником прикольно. Сидишь перед монитором-джойстиком, шуруешь, а беспилотник за тебя всем чертей дает. А вокруг уже голдят о героических грядушках. «Дескать, себя не щадят, проникают к нам, бандитам, ради нашего же блага. Оказывается, и не воюют они с нами вовсе, а гуманитарную помощь оказать пытаются. Они, говорят, эти, соционавты! Я тихонько папку спрашиваю, «А кто такие соционавты? А он мне также тихонько в ответ, «Общество лазы». Все равно ничего не понял, но ляпнуть такое на уроке точняк из старост вылетишь». «Знаем мы эту их, гуманитарную помощь. Мундыч мне в прошлый раз все подробненько растолковал. Тут я кое-что сообразил. Проникают. То есть все-таки как-то проникают». Насторожился, начал по-шпионски глазами водить. «Да нет, вроде никто из себя ни заику, ни глухонемого не корчит. Значит, все свои предатели. Хотя сидел там в углу один такой тихий-тихий, но он потом самым громким оказался». Наконец бабусе надоело видать, что про технику одну толдычат, тоже встряла. «Наш-то?» — пришепетывает. «Видный палеолитический деятель, что вчера чинил. Так прямо на весь эфир и объявил, дескать, люди будущего настолько выродились, что даже родным языком не владеют». «И правильно делают!» — брякнули из угла. «Владеть языком пережиток каменного века!» Примолкли, уставились. А тот, что брякнул, разгорячился, вскочил, руками стал размахивать. — Великий Свифт! — кричит. — Все предвидел, все! Вспомните путешествие Гулливера на летающий остров Лапуту! Как у него там беседовали истинные ученые? Чем они оперировали? Названиями вещей? Нет, самими вещами! — Это к вещей не напасешься, — ехидно заметил кто-то с подоконника. — А? — злорадно протянул вскочивший. — Громоздка, да? — — Хлопотно, да! — осекся, подумал, сел и вроде бы малость успокоился. — Согласен! — с сожалением выдавил он. И тут же снова вспылил. — Но вещи-то все компактнее, все легче становится. Посмотрите на молодежь. А это ведь, между прочим, будущее наше. Покажет один другому новую фенечку, и все без слов понятно. — Тогда уж проще деньги с собой носить. Продолжали покусывать с подоконника. Или кредитную карточку. Как ни крути, эквивалент вещей». «Зря смеетесь. Истинная роль денег нами до сих пор неосознана. Деньги не только синтез духовного и материального. Это еще и смысловая единица, скажем, в ресторане, в магазине, да где угодно. Не надо никакого языка, достаточно купюры и жеста». Огроменная бабуся в очках сидела и слушала все это. Малость прибалдеев потом шевельнулась, заморгала, пришла в себя. «Да, да» сообразила. «Мир есть текст». Тот, что в углу, уставился на нее в восторге и снова вскочил. «И, наконец!» — взвизгнул он. «При всей своей гениальности смартфона Свифт не предвидел, сами подумайте. Зачем вещь, если есть изображение вещи? Уже сейчас мы вполне способны отказаться от бессмысленного сотрясения воздуха словесами». «Бессмысленного!» Опять уязвили с подоконника. «Да, в большинстве случаев. И сейчас, кстати, именно такой случай. Я имею в виду эти ваши замечания, уважаемый будильник. Привыкли там, у себя, на форумах троллить». «Будильник?» «Так вот он какой, будильник. Если это, конечно, тот самый». Стал я к нему приглядываться. Дядечка, как дядечка, с бородкой, но языкастый, всех сажает, с мамкой только моей справиться не может». «Событие!» — надрывается тот из угла. «Событие! Изложенное словесно перестает соответствовать самому себе, даже если оно изложено в жанре протокола. А вещь не обманет!» И началось. Гвалт как на митинге. Места мало. Вот-вот залепит кому нечаянно. Одному, кстати, залепили. Удивился, ощупал физиономию и говорит растерянно. «Это как-то даже не дискурсивно». Не услышали его, шумно было. Я-то думал, грядушечники хотя бы друг с другом мирно живут, а они вон чего. «Господа будет ляне!» — вопит та тетенька, что поначалу вокруг бабуси увивалась. «Да прекратите же! Что вы тут устроили? Не уподобляйтесь прошкам!» Мы с папой сидим, помалкиваем. Поставили перед нами чай и ликер. Другим-то не до того. Смотрю, на боку холодильника плакатик прилеплен. «Будущее может занимать...» Только опасных мечтателей. Негодяй же довольствуются тем, что составляет насущную задачу дня. Ничего себе, думаю. Это кто ж такое сказанул? Присмотрелся, а там внизу в скобочках. М.Е. Салтыков-Щедрин. Тоже, наверное, грядушечник какой-нибудь. А за папкой я так и не уследил. К чаю он, конечно, не прикоснулся, а ликер почти весь выпил. Но все, думаю, пора везти домой, покуда никто не заметил. Не заметили. Даже на то, что мы уходим, внимания не обратили. Свел я папку по лестнице, вывел на улицу. Идет, ноги под ним гуляют, а сам пальцем грозит тротуару. — Так и запомни, — внушает. — Отец твой, мужчина с критическим складом ума.